«Многое надо сделать», — ответил Мак. «Но прежде всего послать за Йомером. Я уверен, что он схвачен по злому навету. Это червослов». «Да», — несколько смущенно ответил Теодан. «Йомер не выполнил моих приказаний и угрожал гриме смерти у меня на глазах. Тем, кто любит тебя, вряд ли придется по нраву грима со своими...